Глава двадцать 27. Макс. Постепенно разбавленная тусклым падающим из окна сумеречным светом темнота перестала казаться такой густой, и я, который раз осмотрел комнату: бар у стены, диван в центре напротив плазмы, ничего способного вызвать интерес. Встав, я прошелся по гостиной и, остановившись возле бара, пробежал взглядом по полкам. Несколько сортов коньяка, текила, бренди. Взял бутылку виски. Вернулся к дивану и, открыв, сделал небольшой глоток. Вкус у гаденыша был что надо. Привыкший к роскошной жизни и вседозволенности, что предоставляли деньги отца, он продолжал жить на широкую ногу и после того, как кормушка захлопнулась. Что стало тому причиной, начало ли политической карьеры Кондратьева-старшего а вместе с тем его желание приструнить сына, или тот просто достал папашу своими выходками, я понятия не имел. К чему оно мне? Если уж на то пошло, голову мою занимали совсем другие мысли, и было их, черт подери, столько, что временами казалось, будто черепная коробка вот-вот разлетится на части. Прошло еще минут десять, прежде чем снаружи послышался шум. Прищурившись, я бросил взгляд в сторону широкого холла, Пальцами погладил рукоять лежащего на коленях пистолета. Ну что же, время платить по счетам. «Ну, здравствуй, Матвей!» Стоило Свету озарить комнату, я приподнял бутылку в виски и отсолютовал ею. «Или мне звать тебя Иваном?» До сих пор не видевшую меня Кондратьев дернулся. Выражение недоумения на его лице моментально сменилось осознанием происходящего. Взгляд метнулся к пистолету. Уголок моего рта дернулся в презрительной усмешке. Высокий, холеный, сейчас он выглядел жалко. Не успел я подняться, как он со всех ног бросился прочь. «Далеко не уйдешь, сученыш», — процедил я, направляясь следом. Дверь была распахнута, с улицы веяло вечерней прохладой. Свежий, пропитанный ароматами листвы и деревьев, воздух казался пьянящим. Быстрыми шагами преодолев, отделяющий меня от двери расстояние, я заметил мелькнувший на фоне темнеющего вдалеке леса силуэт, и тут же глаза резанул свет фар. Я сощурился, вглядываясь в представшую мне картину. Увиденное, надо сказать, мне понравилось, и вызвало очередную презрительную смешку. Матвей пятился назад, готовый вот-вот дать дёру. Вот только деваться ему было некуда, и он это отлично знал. «Далеко собрался?» — спросил стоящий перед внедорожником Вандер. «Мне казалось, мы с тобой все выяснили, но, видимо, нет». «Мне нечего с тобой выяснять», — огрызнулся сученыш. Я неспешно спустился с лестницы. Мелкий гравий под ногами зашуршал, и Кондратьев резко развернулся. Взгляд его метнулся к Вандеру, затем в сторону, и он таки, не выдержав, сорвался в темноту. «Стоять!» — рявкнул я. скинул пистолет и почти не целясь выпустил несколько пуль взметнувших землю возле ног ублюдка тот визгливо по бабе и вскрикнул я сплюнул себе под ноги что вам нужно один из самых глупых вопросов что мне доводилось слышать за всю свою жизнь очевидно понял это и сам матвей стиснул зубы глядя как я приближаюсь к нему черты лица его были острыми в глазах читалась неприкрытая злость, смешанная с вонючим страхом. Скались он смотрел прямо на меня и почему-то напоминал шакала. «А ты не догадываешься?» — подходя спросил я. Сунул пистолет за поезд джинсов. На плечо Матвея опустилась ладонь, но тот даже не обернулся, только напрягся еще сильнее. Все пути к отступлению оказались отрезаны, и он был не настолько глуп, чтобы не понимать этого. Меня интересовало другое. Неужели он действительно думал, что все сойдет ему с рук? Долг в 300 тысяч зеленых, дырка у меня в боку. И что самое главное, покушение на жизнь сестры Куратова. Для этого нужно быть либо самоуверенным, либо просто-напросто считать себя богом. Не знаю, как до последнего, а с самоуверенностью, судя по тому, как он пытался удрать, у него было так себе. По крайней мере, в определенные моменты. «Пошел!» Вандер хорошенько толкнул его в спину в направлении внедорожника. Шевелись, Кондратьев. Допрыгался. И тихо сквозь зубы добавил: "Блаха, чтоб тебя". Втолкнув Кондратьева на заднее сиденье, Вандер уселся рядом и захлопнул дверь. Я обошел внедорожник с другой стороны. На секунду остановился, бросил взгляд на дом. Выходит вот эту лочугу недомерок расписывал, уговаривая Марику выйти за него. Я прикинул стоимость подобного домишки. Первый взнос в счет уплаты долга. Лишь мельком подумав об этом, я против воли вспомнил нашу с Марикой первую встречу в казино. Тогда она и вправду показалась мне всего лишь взбалмошной капризной девицей, в голове у которой нет ничего, помимо собственных прихотей и дорогих шмоток. Безмозглая куколка только и способная, что дуть губки и разводить мужиков на бабки. чтобы бы я? Лучше бы так оно и оказалось на самом деле. Сколько там они встречались с этим? Мысль о том, что Кондратьев прикасался к ней, как и прежде вызвало у меня желание стиснуть зубы, изрычав ощетиниться. Дикое чувство собственничества, невзирая на голос здравого смысла, ударило по нервам. Взявшись за ручку, я рывком распахнул дверцу и уселся по другую сторону от Матвея. Прищурившись, смирил его взглядом, понимая, что готов прямо сейчас, в эту самую секунду, приставить к его башке дуло. «Поехали, Артур», — бросил Вандер. Сидящий за рулем мужчина бросил взгляд в зеркало заднего вида, чуть дольше нужного задержал его на Кондратьеве и завел двигатель. По тому, как заходили желваки на скулах Матвея, я понял, что прежде они уже встречались, и вряд ли эта встреча была приятной. Рукоять пистолета упиралась в бок я вновь положил его на колени. Заметив это, Матвей сделал вид, что происходящее его не касается. Или не волнует. Кому он хотел пустить пыль в глаза, хрен знает. Ибо собрались мы здесь именно по его душу. И понимал он это, как никто другой. Я посмотрел на Куратова, Для человека, сестру которого выпустили пулю, держался он весьма хладнокровно. Выдавал его разве что взгляд и скрытая угроза в голосе. Понятия не имею чего вдруг, но я представил на месте Марики Лизу. Черт, если бы моя сестрица связалась с Вандером, да еще при этом влипла в историю. «Объясни мне, Матвей», — заговорил Вандер со снисходительностью и в то же время... холодной угрозой, глядя на Кондратьева. Голос его звучал обманчиво ровно, и, пожалуй, это как раз-таки было самым опасным. Гибоподобный тон вряд ли мог предвещать что-либо хорошее. «Разве мы не договорились? Разве я плохо разъяснил тебе, что к чему?» «А ты думал, я оставлю все так, Куратов?» Наконец подал голос Матвей. Посмотрел зло. Глаза его блеснули В мягких чертах лица появилась ожесточенность. «Что я думал, не твоего ума дело», — проговорил Вандер уже речи. «Но если настаиваешь, я так и быть скажу». И без того холодный взгляд стал ледяным. Машина вильнула, сворачивая на шоссе. В стекле за спиной Вандера мелькнул фонарный свет, быстро сменившийся отражением наших размытых силуэтов. И «Я думал, что от твоего папаши...» Тебе досталось хоть немного мозгов. Думал, что их хватит хотя бы на то, чтобы больше никогда не попадаться мне под ноги. Теперь он цедил каждое слово. Но нет, Матвей. «А знаешь, что я думаю сейчас?» «Понятия не имею». Точно так же сквозь зубы отозвался Кондратьев. «Мне поливать, что ты думаешь?» «Женился на шлюхе и...» На этом выдержка Вандера кончилась. Схватив Матвея за грудки, Он приподнял его, как мешок с соломой и, размахнувшись, садил в скулу кулак, да так, что голова с ученыша отлетела, а из носа брызнула кровь. Еще один удар, и Кондратьев упал на пол прямо к моим ногам. Зашипел, схватившись за разбитый нос, и попробовал приподняться. Взгляд его метнулся к пистолету, что лежал у меня на коленях, но я только качнул головой «И не думай, тварь!» Тихо кривя губы. И вновь Воспоминания о нашей первой с Марикой встрече. Будь я тогда на месте Матвея, перегрыз бы горло каждому, кто посмел тронуть ее. Не позволил бы ни то что увести, прикоснуться. Ее длинные черные волосы, горящие негодованием глаза, легкая блузка, мягко подчеркивающая изгибы тела, бесконечные ноги. Проклятье! У меня просто крыша съехала. Никогда не смотрел на подобных ей девиц, а теперь стоило представить ее, да еще и рядом с этим. «Никогда не говори о моей жене», — прошипел Вандер с такой яростью, что мне стало не по себе. «Никогда, Кондратьев, еще раз я услышу из тебя хоть что-то, что мне не понравится, и я покажу тебе, что такое шлюха». Он сочурился. «Ты на собственной шкуре это почувствуешь». «Понял меня?» Очень тихо. снова взяв его за грудки и подняв с пола, потом с рычанием. «Понял!» Швырнул на сиденье, и плечом от ударился ударилось мое. «Я думаю, он понял тебя, Куратов!» Неприязненно оттолкнув гаденыша от себя, ответил я. «Хотя...» Хмыкнул, глядя, как Кондратьев вытирает кровь с губ. «Скажи мне лучше вот что...» Проведя пальцами по рукояти пистолета, я прищурился. Если у тебя проблемы с Вандером, при тут его сестра?» Он молчал, и я, схватив пистолет, ткнул дулом ему в подбородок. «Говори, тварь!» Рявкнул, понимая, что меня трясет от все это время сдерживаемой ярости. «Отвечай!» Кондратьев сглотнул. В машине воцарилась тишина, только за стеклом по-прежнему мелькал свет проносящихся мимо фонарей и проезжающих машин. Я надавил сильнее, однако ответа так и не услышал. Так же резко убрав руку, я тряхнул головой. «Сука!» — выдавил сквозь зубы. «Трусливая сука!» Несколько минут мы ехали в полнейшей тишине. Вспышка чуть угасла, но кулаки все еще чесались так, что хотелось попросить человека Вандера остановить машину и, найдя первое попавшееся дерево, несколько раз засадить по нему. Словно напоминанием всему разнылся бог Я втянул носом воздух и тут же, как на его ощутил уверенные прикосновения тонких пальцев. Почувствовал выдох на коже, щекотное касание волос, чуть заметный запах каких-то дорогущих духов и мягкость губ. Проклятие! Что это? Помешательство? Стиснул зубы и заставил себя забыть. Забыть, черт побери, все это! Вот только если бы я мог. «Куда мы едем?» После еще нескольких минут тишины все же не выдержал Кондратьев. Я кинул его взглядом. «Сука!» «Узнаешь!» Бросил и, сжимая пистолет, отвернулся к окну. «Здесь», — коротко сказал я, когда внедорожник подъехал к заднему входу. Пока мы ехали по более или менее освещенным улицам, кондратьев держался Теперь же взгляд его забегал. «Давай, пошел!» Когда Вандер оказался на улице, я толкнул Матвея в плечо рукоятью пистолета. «На выход!» Зло глянув на меня, он нехотя выбрался из машины. Подозреваю, что из головы у него не выходили мысли о том, чтобы скрыться в окружающей нас темноте и затеряться где-нибудь в подворотнях. Напряженный он быстро осмотрелся. Куратов, очевидно, подумал о том же, о чем и я. бы тут же отрезал. «Даже не думай». Захлопнув дверцу, я снова толкнул Кондратьева в спину. Все это порядком мне надоело. Хотелось разобраться с ним и заняться чем-то стоящим. По крайней мере, тем, что имело для меня значение. А этот сученыш ничего, кроме отвращения, у меня не вызывал. нет еще кое-что. Желание превратить его в мокрое место, уже заодно то, что он использовал Марику в своих играх. не говоря уже про все остальное. «Вперед!» — рыкнул я, кивком указывая на дверь. «Все, допрыгался. Теперь долго прыгать не сможешь». «Не спускать с этой крысы глаз», — приказал я встретившим нас в клубе парням, коротким взглядом указав на Кондратьева и обратился к ведущему дела управляющему, тому самому, что встретил нас, когда мы с Марикой впервые приехали сюда вдвоем. Сегодня у нас будут гости. Все обговорено, поэтому не дергайся. Минут через пять я зайду к тебе и все объясню. А пока попроси кого-нибудь из девочек принести нам кофе. Уголок моего рта дернулся. Кто бы мог подумать, что до такого докатится. Чертова жизнь с ее изощренными выходками. Хороший крепкий кофе и сливки. Посмотрев вслед уводящим Матвея ребятам, я наконец обернулся к Вандеру. Тот тоже наблюдал за процессией. Рядом с ним, расставив ноги на ширину плеч, стоял начальник его службы безопасности, тот самый Артур, что вел внедорожник. Обошедшийся сегодня без костюма Куратов, выглядел не таким напыщенным, я даже не казался тут инородным пятном. Я снова отметил их сходство с сестрой. С сестрами, черт возьми. Так вот, значит, почему на долю секунды Во взгляде Лизы и Марики мне привиделось что-то схожее. Родными они не были, но обе неуловимо походили на брата. Усмехнувшись собственным невесёлым мыслям, я качнул головой. Добро пожаловать. Еще одна усмешка, если, конечно, не боишься извозиться в нашей грязи. Вандер чуть прищурился. Спасибо. Уголок его рта тоже чуть заметно дрогнул. Я опять усмехнулся. Кивком указал на коридор, и мы втроем молча пошли вперед. Людей в зале было много, даже больше, чем я ожидал. Стоило мне, поднырнув под канат, оказаться на ринге, вдруг послышались приветственные выкрики, свист, хлопки ладоней. Я вскинул руку и осмотрелся. Заметил стоящего у стены Дэна и кивнул ему. Брат ответил таким же кивком и приподнял сжатый кулак. В сопровождении своего верного пса сидел за одним из ближних столиков и потягивал отличный фулмбийский эспрессо с каплей рома. От предложения прислать к нему официантку с чем-нибудь покрепче он отказался. «Позже», — только и сказал он, — «для начала решим нашу проблему». В этом я был с ним согласен. Как и мне, ему хотелось избавиться от доставившего кучу неприятностей сученыша. Самым простым было бы просто убрать его, но, как ни крути, а семья Кондратьевых была слишком влиятельной, и оба мы понимали это. Мало того, пристрелить тварь было бы слишком просто. Слишком, мать его, просто. Перехватив мой взгляд, Вандер едва заметно кивнул. Встреча эта для нас с ним была далеко не последней, но сейчас мешать все в одно было бы глупо, и оба мы отлично это понимали. «Тихо!» – поднял я руку, призывая всех замолчать. Снова обвел зал взглядом. «Сегодняшний бой для меня не совсем обычный», – сказал я, хотя еще несколькими минутами ранее собирался просто вытащить Кондратьева на ринг и как следует отделать его. Это боем-то можно было назвать с натяжкой, ибо на мне даже перчаток не было. Высокий и достаточно крепкий Матвей не казался слабаком. По крайней мере, с первого взгляда. Что же до гнилого нутра? Каждый тут сам себе хозяин. Каждый выбирает свою дорогу. Живет по собственным законам. Заметив рефери, стоящего рядом с Матвеем и моими парнями, я подал знак. Гаденыша тут же втолкнули на ринг, и в зале снова поднялся шум. Кондратьев осмотрелся. «Хочешь бросить мне вызов?» — процедил он. Как ни пытался он скрыть свой страх, я чувствовал его. Чувствовал этот запах, сладко-острый, удушающий, забирающий противника силы, высасывающий его, разъедающий. «Нет, Матвей», — я презрительно усмехнулся. «Это ты бросил мне вызов? Я всего лишь принял его». Прищурился, глядя в его маленькие темные глаза и качнул головой. «Ну что, начнем?» «Не в моих правилах решать проблемы кулаками», — бросил он, прислушиваясь к гудящей за спиной толпе. «Я прищурился сильнее», — смирил его взглядом, чувствуя, как внутри поднимается жгучая, кроваво-красная ярость. «Да», — процедил сквозь зубы, сжимая руки в кулаки. «В твоих правилах решать проблемы по-другому». Ярость превратилась в нечто животное, направленное в сторону марики дуло пистолета. Выстрел. Что, если бы пуля попала-таки в нее? Стоило представить, как кровь заливает ее нежную кожу, как она закрывает глаза. Все вокруг поплыло. «Давай!» — рявкнул я, позабыв и о рефере, и о том, что начало боя еще не объявлено. «Что? Ты только с помощью баб проблемы решать умеешь. Давай, Кондратьев!» Рыча сделал шаг к нему. Матвей пригнулся. сжал руки в кулаки. Гудение в зале нарастало, давило на него. Свисты стали громче, смешались со смешками. "Удёй его, Макс!" крикнул кто-то. "Покажи ему". Ну, оскалился я. "Покажи, Кондратьев". Тихо с насмешкой. Взгляд его стал совсем злым, колючим. Поняв, что выбора нет, он попытался ударить, но я одним движением отразил удар. Ещё одна попытка. «Еще одна!» «Ты просто никчемный сукин сын!» процедил я, отразив очередную попытку. «Жалкая гнида!» Замахнувшись, врезал ему в скулу. Отлетев канатам Матвей повис на них. Я же ощутил прокатившуюся от костяшек пальцев по всему телу боль. На кулаке выступила кровь. Запах ее, металлический, пряный, разъявил меня еще сильнее. Я смотрел, как Кондратьев вытирает кровь, с разбитого лица и понимал что если отпущу себя размажу его на хрен на хрен так что ни одной целой кости не останется кусок дерьма выдавил глядя ему в глаза у тебя хоть и яйца есть пригнувшись сильнее он шакалом стал ходить вокруг меня пытаясь выбрать момент для нападения кажется что то мужское все таки проснулось в нем волосы падали на лоб на рубашке виднелись пятна крови Я пристально следил за ним, не спеша нападать первым, и только когда он ринулся, ко мне замахнулся. Зал гудел, перед глазами у меня стояла красная пелена. Где-то на краю сознания я слышал звук выстрела, чувствовал тонкие пальцы. Где-то на краю сознания была она. Во всем, что происходило сейчас, была она. Она, черт ее дери. Ее взгляд, ее голос, ее дыхание и понимание моя. чтобы нас не разделяла, чтобы не было в прошлом моя и плевать на ее брата, плевать на все. бог пронзила боль, кулаки ныли. Падла, понял, куда надо бить, и целился именно туда. Сука! Новый удар на секунду лишил меня возможности дышать. Матвей, тяжело дыша, отскочил от меня. Лицо его было залито кровью. Бровь, скула, разбитые губы. Я поморщился и, недолго думая, саданул его под ребра. Серия ударов и последний, сбивающий с ног. Мешком повалившись на пол, Кондратьев застонал. Я же, сплюнув под ноги, отвернулся от него и заметил сидящих за столиком Вандера мужчин. Один чуть ниже, второй высокий, крепкий поджарый Когда-то, много лет назад, он начинал со мной. Такой же голодранец, как и я. выходящий на ринг, чтобы прокормить себя и мать с маленьким братом. Позже наши пути разошлись. «А вот и гости по твою душу», — глянул на лежащего на полу ублюдка и, кивнув вандору, сгреб Матвея за шиворот. Подтащил к краю ринга. Зал шумел, свистел, надрывался выкриками. Хлеб и зрелище. Поморщившись, я толкнул Кондратьева к подошедшим к рингу мужчинам. Удовлетворения я не испытывал. Чувство такое было, будто на руках осталась грязь, смешанная с моей же собственной кровью. Тварь! «Таких, как ты, Кондратьев, давить надо при рождении», процедил напоследок, прежде чем на запястьях гаденыша защелкнулись стальные обручи наручников. «Майор полиции Артемьев», жестко сказал мой давний знакомый после того, как... С благодарностью и удовлетворением кивнул мне. «Вы можете...» Дальше слушать я не стал. Прижал руку к ноющему боку и, отвернувшись, отошел к противоположному углу ринга. Шум действовал на нервы. Хотелось убраться отсюда и, закрывшись в кабинете, несколько минут посидеть в тишине. В том, что Кондратьев сядет надолго, я не сомневался. Кем бы ни был его папочка... Слишком уж далеко он зашел. Что же, за решеткой его обязательно научит правилам честного боя. Возможно, еще кое-каким вещам научит расскажут и покажут. «Макс!» — скандировал зал. «Макс! Макс!» Я в привычном жесте вскинул руку, обернулся и... Показалось? На миг я заметил в дверях знакомый силуэт. Черные волосы, огромные глаза — бронзовая кожа ни один удар отдых не смог бы сравниться с тем что я почувствовал в этот момент марика стояла у самого дальнего столика и смотрела на меня а после не говоря ни слова быстро выскользнула в завешенную ширмой дверь единственным моим желанием было броситься за ней остановить ухватить за плечи и как следует встряхнуть черт нет не встряхнуть печатать ей в губы поцелуй прижать к себе и почувствовать ее вкус. Но я так и остался стоять на месте. Из-за столика встали еще две девушки. Одна из них, кажется, была женой Вандера, вторая — та самая маленькая брюнетка, что я видел в прошлый раз. На секунду наши с брюнеткой взгляды встретились. Качнув головой, она так же, как и Марика, скользнула за ширму. Проклятие! Больше я ничего не замечал. Ни стоящего вокруг шума, ни боли в боку, только силуэт длинноволосой девчонки, исчезающей за чернотой бархатной ширмы, только ее надменно вздернутый подбородок и прямая спина.